Глава вторая Мы шли и разговаривали про то, что случилось с Майем. Май дал нам послушать разговор в кабинете, который записала коробочка. Чудно как-то. Вот этот растрепанный и какой-то виноватый пацан в мятой футболке. Его Величество император Андрей Первый. «А многие про это знают?» — спросил я. «Немногие», — отозвалась вместо Майя Света. «Мама, папа. Когда они усмотрели Мая в Ермиловском приюте, им там кто-то шепнул. Ну и все мы, Веткины, знаем, конечно. И друзья. Но это же все ерунда». «Никакого значения», — пробормотал Май и пнул на асфальте скорлупу грецкого ореха. Кажется, он чувствовал себя виноватым передо мной. Все друзья знали его тайну, а я был в неведении. «Грин, ты не думай, что скрывали специально. Ты все равно скоро узнал бы. Просто как-то не было случая заговорить про это. Ну, не очень хотелось про такое». «Май, не бери в голову». Мне было не до обиды. Все слова и объяснения звучали где-то позади главной нарастающей тревоги. Вот они идут, болтают, не догадываются. Никто-никто не понимает, что у гранаты выдернута чека. Дети города Инска. Ведь, как и все на свете, смотрят боевики, читают про бандитов и террористов, играют иногда в стрелялки, а все равно, будто младенцы. Я сказал. «Давайте прогуляемся до крепости». «Зачем?» — удивилась Света. «Мы там все излазили». «Потом скажу. Сюрприз». «Нам некогда», — сообщил за себя и сестру Толя. «Надо хижину начинить, крыша течет». «Тогда шагайте домой», — быстро согласился я. «Потому что это хорошо, если рядом не будет младших». Они улетели, как два подхваченных ветром листика. «Грета, дай записную книжку», — попросил я. У нее в кармане форменной рубашки всегда лежали маленькие блокноты и карандашик. Грет, наверное, удивилась, но дала без вопроса. Я приложил палец к губам и написал на чистой страничке. «Тише, коробочка шпионит». «Да зачем ей теперь-то?» — не поверил Май. «Вот наивность, еще император». Я снова прижал к губам палец. Написал «Автоматически». Потом жестами показал. «Дай коробочку мне». Май, видно, понял, что я знаю больше, чем он. Дал. Я засунул ее в свой карман, на таких же, как у май, широких штанах. Опять показал знаками. Ни слова, ни вопроса. А сердце колотилось с чистотой трещотки. Потом я оглянулся. Вот удача. Навстречу нам ехал на велосипеде по тротуару мальчишка. Небольшой, вроде лыжи. Только не с темным ежиком, а со светлыми кудряшками. Велосипед был ему велик и вихлял. Я обогнал ребят. «Мальчик, подожди! У меня смертельно срочное дело. Дай на часик велосипед, я его потом пригоню, куда скажешь. пожалуйста!» В другое время, в другом месте, мне бы и в голову не пришло обращаться к незнакомому пацану с такой бредовой просьбой. Но я три недели, оказался целый век, прожил в Инске и уже знал характер здешних ребят. Мальчик сразу прыгнул с седла. «На!» И в глазах была тревога. Не за свой велосипед, а за мое смертельное дело. «Спасибо! Куда его прикатить?» «Успенская улица, шесть. В дворе поставь, у сарая, где пустая бочка лежит. В ней собака живет, но она не кусается. Ты и скажи, коржик ты хороший!» И он сразу замотает хвостом. «Спасибо!» — еще раз крикнул я. Оглянулся на ребят. «Я на хребет! Догоняйте!» И оседлал коня. Ездок из меня так себе. Где было учиться-то? Но сейчас ожидание беды с такой силой нажимало на меня, что я мчался, будто олимпийский гонщик. По переулкам, по спускам, которые вели левее крепости, туда, где берег недалеко от реки уходил к пустоши пологими скосами. По этим скосам, по тропинке среди хлещущего по плечам Иван-чая, пролетел я к болоту, к началу хребта. Мы называли хребтом обломки, сложной из неровных камней стены. Возможно, это были остатки укрепления, прикрывавшего крепость с левого фланга. Теперь стена почти целиком ушла в болотистую почву. Над досокой, камышом, лужицами и кувшинками торчали только серые каменные зубцы. Словно сорокаметровый ящер залег на дно, но не сумел из-за малой глубины спрятать спиной гребень. Верхушки гребня то совсем укрывались в траве и болотной жижи, то высовывались метра на полтора. Я положил велосипед в стебли осота и полез по камням. Вперед, вперед. Дважды провалился в теплую хлябь, несколько раз ободрал ноги, чуть не утопил кроссовку. Но все же очень скоро выбрался на высокий кубический камень, самый дальний от берега. Встал, оглянулся. Берег позади был безлюден, на пустоши тоже никого. За ней далеко белели корпуса многоэтажных кварталов. Искрились на солнце мелкие синие стрекозы, носились коричневые бабочки. Я вдруг успокоился. «Чего бояться-то? Если они следят и слушают, значит, понимают, коробочка не у Мая, а у меня. А я, Грин Климчук, ни нафига не нужен этим полковникам, профессорам и депутатам, чтобы они сдохли. Им нужен только Май Веткин, бывший Андрей Первый». Они будут ждать, когда коробочка вернется к нему, и он в 14:00 нажмет кнопки. Никто их не нажмет. Впереди, перед камнем, среди зарослей тальника и рогоза, синело небольшое пространство чистой воды. На нем торчали только две кочки, похожие на заросшие макушки присевших водяных. Я встал прямо, развернул плечи. Достал из кармана коробочку. Подумал злорадно. «Если вы сейчас наблюдаете через объектив, полюбуйтесь последний раз пейзажем». Размахнулся и по дуге опустил серебристую коробочку над водой, будто гранату, как можно дальше. «Эх, ну до чего я невезучий?» Думал, булькнет она, уйдет на дно и засосет ее болоть